Летучие жирные кислоты, альдегиды, кетоны. Всего более тридцати названий. Ядовитость самогона выражается в резком угнетении психической и нервной деятельности, нарушении сердечной деятельности, поражении мозговых сосудов, печени, возникают очень резкие и продолжительные головные боли, печеночные колики, тошнота, рвота. наступает тяжелое и продолжительное похмелье, усиленное побочными продуктами брожения, которое аккумулируется и долго сдерживается в организме, а винный спирт становится еще токсичнее. Алкогольным объединением называют грубое нарушение нормальной функции головного мозга вследствие отравления, интоксикации. Это нарушение... Объясняется тем, что спирт особенно интенсивно накапливается в нервной ткани, поэтому в мозгу его концентрация намного выше, чем в крови. В начале опьянения расстраивается деятельность коры больших полушарий головного мозга, которая обеспечивает все психические функции, Ощущение, восприятие, внимание, логическое мышление, память и так далее. А затем и других отделов центральной нервной системы. В нормальном состоянии, благодаря огромному количеству нервных клеток с отростками и синапсами, мозг осуществляет множество связей. Употребление даже небольших доз спиртных напитков затрудняет передачу нервных импульсов через синапсы. приводит к расстройству активного мышления, логических связей и других корковых процессов. Алкоголь тормозит образование химических передатчиков импульсов с одной клетки на другую, нейрогормонов и медиаторов, играющих исключительную роль в деятельности мозга. Даже небольшие дозы спиртного ослабляют внутренние связи торможения коры больших полушарий головного мозга. Этим объясняется появление самоуверенности, снижение критической оценки своих действий, неправильное представление о качестве и быстроте выполнения работы в состоянии опьянения. Угнетение высших отделов мозга приводит к растормаживанию и усилению деятельности низших отделов, проявлению эмоций, инстинктов в результате возрастания концентрации уксусного альдегида в крови. первичного продукта окисления алкоголя в организме, обладающего специфической токсичностью по отношению к подкорковым мозговым центрам. Затормаживается инстинкт самосохранения, что толкает людей на совершение рискованных поступков с переоцениванием собственных возможностей. При опьянении изменяется поведение человека, нарушаются его двигательные и вегетативные реакции, кожа лица краснеет или бледнеет, учащается сердцебиение, усиливается секреция желудочных желез и изменяется деятельность других органов и систем. Все перечисленные признаки создают общую картину опьянения. В зависимости от принятой дозы алкоголя, быстроты его поступления и всасывания, массы тела, индивидуальных и типологических особенностей состояние организма, а также от его чувствительности к алкоголю, различают три степени острого алкогольного опьянения – начальную, среднюю и тяжелую. Начальная степень опьянения проявляется в ощущении тепла, легкого головокружения. Поведение человека изменяется незначительно, хотя и появляется самоуверенность, бахвальство. Усиливается сердцебиение, расширяются зрачки, кожные сосуды, особенно лица. Внешние двигательные расстройства незаметны, однако нарушается координация движений, снижается способность к применению сложных профессиональных навыков, замедляются ответные реакции на внешние раздражители. При употреблении большого количества алкоголя 40-100 грамм чистого спирта или 0,5-1 литр 12-18% вина, наступает средняя степень опьянения. Концентрация алкоголя в крови при этом достигает 0,15%,